Глава шестнадцатая. Шайн Беспокойство грызло изнутри, подозрительно напоминая чувство вины. Я бросил взгляд на кровать, на которой лежала Марта. Ее глаза были прикрыты, ресницы слегка подрагивали. Рыжие волосы разметались на подушке, Рука безвольно свисала. Она не приходила в себя, несмотря на трех лекарей, что оказали ей помощь. Они лишь разводили руками и велели ждать. Я мерил комнату шагами, злясь на самого себя. Стоило дать ей отдохнуть, а не тащить к артефакту в первый же день. Перед посещением священной скалы светлым рекомендуют покой, а не прогулки по замку, Наверное, я и впрямь поверил, что проклятие Хейдурина не тронет Марту. Я снова посмотрел на жену. Она, закутанная в кокон одеял, казалась такой хрупкой, что дыхание перехватило. Отчаяние в груди грозило прорваться наружу, и дар отозвался, притягивая потоки магии. «Если бы я мог чем-то помочь...» Задумавшись, я не заметил приближения Ванессы. Она похлопала меня по руке и слабо улыбнулась. «Ты не виноват. Это все чад. Проклятие светлых добралось до твоей жены. Но ведь она отлично чувствовала себя», — покачал я головой. «Я уже понадеялся, что не ошибся, и отсутствие магии убережет ее от чада». Ванесса легонько пожала плечами. «Похоже, ее тело все-таки не приняло темные эманации». Да и соприкосновение с артефактом — сложный процесс. Ее компаньонка все еще в постели. Она ничего не узнает о Марте до тех пор, пока мы не сообщим. Ристан не должен пронюхать об этом. Хирам велел молчать о случившемся до утра. Я уверена, что вскоре она оправится и придет в себя. Я тряхнул головой, только сейчас вспомнив о непростых отношениях между Хейдурином и Ристаном. «А что, если Марта не проснется?» Херам прав. «Прежде чем рассказать Светлому о Марте, мы сами должны понять, что случилось. Впервые я видел такой долгий обморок. Ни нюхательная соль, ни заклинание, ни даже насильно влитое в горло зелье не привели ее в чувство. Тебе тоже надо отдохнуть. Отправляйся спать, а я позабочусь о ней», серьезно пообещала Ванесса. Я с сомнением приподнял бровь, и девушка вскинулась. «Да, я желала оказаться на ее месте. Надеялась, что мы поженимся. Но мечты остались мечтами, а я прежде всего лекарь. Ты можешь на меня положиться». В ее голосе звучала неприкрытая боль, и сердце царапнуло. Мы не говорили об этом. Я уехал на границу, а вернулся уже с женой. Ванесса была младше меня на восемь лет и выросла на моих глазах. Она участвовала в шалостях наравне с нами и всегда смотрела на меня восторженными глазами. Я упустил момент, когда она превратилась в прекрасную девушку. Она и впрямь была красива, а еще умна и талантлива. «Ванесса! Не нужно!» Девушка отрывисто покачала головой, с трудом сдерживая слезы. «Ты никогда не воспринимал меня всерьез. Я думала, у меня есть время переубедить тебя. Но что толку говорить об этом сейчас? Ты женат, а я не из тех, кто довольствуется малым». Ванесса гордо выпрямилась и вышла из комнаты. Я ошарашенно посмотрел ей вслед. Похоже, ее чувство ко мне было гораздо сильнее, чем мне казалось. На секунду я попытался представить нас вместе и... не смог... «Да она мне все равно, что сестра. Даже не будь приказа Хирама жениться на светлой, я бы не выбрал ее». Марта пошевелилась, и я с надеждой всмотрелся в ее лицо. Однако девушка что-то сонно пробормотала под нос и перевернулась на другой бок, подложив под щеку ладонь. «Нет, она решительно издевается. Пока штат лекарей теряется в догадках, а я не нахожу себе места», Она просто-напросто спит. По моим губам скользнула улыбка, и я, наконец, позволил себе выдохнуть. Интуиция подсказывала, что с женой все будет хорошо. Похоже, она нашла способ отомстить мне, как и обещала. Вернув сползшее одеяло на место, я еще немного постоял, прислушиваясь к мерному дыханию Марты, и вышел из комнаты. При моем появлении поднялась лая Сандра — Комкавшая в руках платочек. Тетушка изъявила желание присмотреть за моей женой. И я с легкостью согласился. Уход за Мартой отвлечет ее от смерти Патрика. Да и мне это на руку. Я доверял Ванессе, но ее взвинченное состояние беспокоило меня. Но как ей помочь, если именно я причина ее расстройства? Добраться до своих покоев в башне я не успел. На полпути встретился Уоррен. И выражение его лица мне не понравилось. Кажется, что-то серьезно выбило его из колеи. Когда мы поравнялись, я заговорил первым. «Если ты про Марту, то лекари заверяют, что ее жизни ничего не угрожает». «Зато остальным очень даже угрожает», — выплюнул наставник. «Ты еще не читал мою записку? Завеса снова движется». Я смачно выругался. «Да что с ней такое?» «Рано или поздно патруль Светлых засечет ее, и нам придется отвечать», — мрачно отозвался я. «Хуже всего то, что Ристан наконец поймет, насколько мы слабы. Их и дракон не испугает». «Да нет же!» — покачал головой Орон. «Завеса движется в другом направлении, по территории Хейдорина. Попутно она вытягивает магию из всего, что встречается на пути». Мы получили сигнал из ближайшего приграничного поселения. Завеса опустошила резервы магов, даже тех, чью энергию почти не способна усвоить, и поглотила все накопители энергии. А торопев, я в изумлении уставился на Уоррена. «Что за ерунда? Ты уверен?» «Абсолютно. Собирайся. Я открою портал на границу. Дежурные маги уже там, но без нас они не справятся». «Конечно», — отозвался я, но крошечная запинка не ускользнула от внимания наставника. «Подожди пару минут, я отдам распоряжение насчет Марты». Урон фыркнул, явно не одобряя меня, но махнул рукой, веля поторопиться. «Мне не хотелось покидать жену, но завеса не оставила выбора. Если ее не остановить, она поглотит всю магию в Хейдорине и все равно останется голодной». Найдя Ванессу, я сообщил, что должен отлучиться и велел ей прислать магического вестника, как только Марта очнется. Подруга, уже успевшая прийти в себя, кивнула и проводила меня обеспокоенным взглядом. Объяснять подробности времени не было, и я поспешил к Орану. Внутри билась тревожная мысль, а что, если мы окончательно утратили контроль над завесой? Это высшая магия... созданная сразу после войны. Сейчас мы слишком слабы, чтобы утихомирить ее, и у нас точно не выйдет сплести новую преграду.